Я прошу тебя, дай мне уехать, если можно, на две-три недели. По эфиру гуляют помехи, мне хронически все надоели. Не хочу я ни быть, ни казаться, тошно мне среди душек рассилен. Очень вряд ли помогут в Казанском, если даже исаки бессилен. Пусть из грязи в князья прутся танки по исколотым жилочкам улиц очень вряд ли поможет фонтанка если даже нева отвернулась стал чужим диалог голубиной я иду за молчаньем в аптеку очень вряд ли поможет любимый раз никто человек человеку обратили мечту анекдотом изменив ей пароли и явки очень вряд ли поможет хоть кто-то если море запряталось в якорь Зимний холод и летняя зелень. Из окна пьянебратские виды. Дай мне комнату площадью с землю. Я могу обещать, что не выйду. Ну же, перечеркни мои планы. Ты же здесь самый главный новатор. Только землю впиши мне за главной. Мне досрочно еще рановато.